Как тысячи ловушек, Расставив вдоль дорог, За каждый шаг неверный Грозит нам карой Бог. Все в мире неизбежно, Всем движет твой закон. Не будь твоей здесь воли, Как я восстать бы смог.